Глава четвертая ⁇ Леди Майзгрейв. Анна проснулась затемно. Не поднимая век, она слышала, как на птичьем дворе горланят петухи. Пора подниматься. Однако, когда она пошевелилась, рука мужа властно удержала ее. Анна улыбнулась и открыла глаза. Филипп спал позади нее, обняв ее и прижав ее к себе так, что она вписалась в изгиб его тела. Ей было тепло и хорошо, а спальня уже остыла, уголья в камине едва тлели, и лишь по одной головне время от времени пробегал голубоватый язычок пламени. Подумать только, ведь вчера их была такая груда, что огонь ревел, а ее муж подбрасывал и подбрасывал все новое поленья, так что когда она устала, задремала на медвежьей шкуре, Ее тело, казалось, напиталось медвяным жаром. Лишь позже сквозь дрем она ощутила, как Филипп поднял ее на руки и отнес в постель, укутав меховым одеялом. Анна осторожно погладила обнимавшую ее руку и улыбнулась, вспоминая прошедшую ночь. Это было восхитительно. Они любили друг друга долго, страстно и никак не могли насытиться. И она так счастлива, что за протекшие неполные семь лет они так и не разучились безумствовать, находя ослепительное упоение друг в друге. Петухи продолжали вопить, и вскоре на одной из башен загудел рожок, возвещая наступление нового дня. Анна на миг прикрыла глаза. Когда-то, давным-давно, она любила подольше поваляться в своих покоях в Вестминстере и подчас приводила в отчаяние церемоний и дворецких, нарушая этикет и оставаясь в постели едва ли не до полудня. В Нейорте же все пошло по-другому. Она вставала чуть свет и тотчас бралась за дело, стараясь за всем уследить. Филипп даже пытался урезонить ее. — Угомонись! Ты ведешь себя, как простая горожанка. Помни, что ты леди. Слуги справятся и без тебя. Но волей-неволей ему пришлось смириться с тем, что ему приходится просыпаться в одиночестве, хотя измятая постель все еще хранила тепло тела Анны. Она превратилась в хозяйку замка, настоящую хозяйку, и ничто в Нейорте не происходило без ее ведома. Анна ни на миг не забывала той клятвы, что дала себе, когда Филипп, усадив ее в седло перед собой, въехал подарку ворот и она увидела, как много предстоит сделать, чтобы гнездо бурового орла стало настоящим поместьем. Все эти годы она трудилась, не покладая рук, и теперь с гордостью могла сказать, что Нейорд стал таким, каким она увидела его тогда в мечтах. Филипп по-прежнему прижимал ее к себе, но мысли Анны уже были далеко. Привычка все брать на себя, всем распоряжаться подталкивала ее. И Анна, несмотря на нежное тепло рук мужа, забеспокоилась, перебирая в уме хозяйственные дела, какие предстояло сделать. В этом году ожидался ранний окот, и каждое утро она бегала в овчарню взглянуть, как идут дела. А тут новая напасть. Большая белая свинья-красотка повредила спину, ободрав ее об изгородь. А поскольку эта свинья отличалась дурным норовом и никого к себе не подпускала, Анна обещала зайти проведать ее с утра. К тому же надо проследить, чтобы поменяли настил из соломы в передних покоях замка. На него уже невозможно смотреть. Господи, да ведь вчера из-за разговора с герцогом бэкингемом она даже не зашла на кухню, чтобы заказать завтрак. Нет, решительно больше невозможно лежать. Несмотря на протесты Филиппа, она вскочила и начала торопливо одеваться, стуча зубами от холода. Филипп проворчал, что они слишком поздно уснули вчера. Можно было бы сегодня сделать исключение и полежать подольше. Верная Молли справится и без нее. Однако Анна лишь на миг присела на край постели, и осведомившись, нет ли у ее господина каких-либо пожеланий, ткнулась губами в его щеку. На ходу, заплетая косу, она покинула почивальню Небо было еще темным, но замок уже ожил. Слуги тащили охапки дров, в большом зале растапливали камины, выпускали во двор собак. Это было время, когда гасили факелы, чтобы потом случайно не забыть о них, а свет исходил только от очагов, к которым жались продрогшие челядинцы Служанки брались за вересковые метлы, снимали ставни с больших окон. Почесываясь, дворня выбиралась из людской, крестясь навстречу новому дню. Какой-то парень ущипнул служанку, та взвизгнула и засмеялась. Ее смех раскатился под гулкими сводами зала. Анна вышла на улицу. Край неба уже разовел. В окнах замка и построек, где жили ратники с семьями, мелькали полосы света. Кутаясь без безрукавку, Анна торопливо миновала вымощенный плоскими глыбами сланца двор. Снег был расчищен миновав фарку сторожевой башни и перекинутый через ров мост, Анна оказалась в обширном хозяйственном дворе. Здесь уже было шумно. Звенела сталь в кузнице, скотники выгребали навоз, а стражники, вышибая из пазов огромный брус, отпирали ворота замка. Звенела цепь опускаемого подъемного моста. Первонаперво Анна направилась в коровник. Едва она переступила порог, в лицо ей ударил теплый устоявшийся дух хлева. Молочная ферма была гордостью Анны. Со стенами из дикого камня, дощатыми стойлами и утепленным торфом пола. Но хозяйка замка еще не забыла, в каком состоянии она находилась, когда они с Филиппом только приехали. Щербатый пол, залитый мочой тощая скотина с выпирающими крестцами, стоящая едва не по брюхо в навозе, ее принцессу никто не учил, как следует вести хозяйство большого замка. Теперь же, глядя на своих рыжепегих тучных коров, прихлебывающих теплое парное молоко с пышной пеной, она чувствовала себя совершенно довольной. ее любимый бычок с косматой головой. Облизал шаршавым языком ее руку, лежавшую на перегородке стойла. Повсюду слышался мерный звук молочных струй, бьющих в подойники. А сыр, что делали в Нейорте, считался деликатесом далеко за пределами округи. И Анна строго следила, чтобы его регулярно отправляли ко двору графа Нортумберленского. В овчарне Анну ожидал сюрприз. Первые ягнята! Анна смеялась, глядя, как они, покачиваясь, поднимаются на дрожащие ножки. Их кудрявая шерстка уже подсохла. Они были так забавны, что Анна не удержалась, чтобы не подхватить одного на руки. Надо показать их Кэтрин и Дэвиду. Хотя тогда Дэвида не вытащить отсюда. Он вечно будет перепачкан с ног до головы, как во время прошлого окота. И придется переодевать его по несколько раз на дню. В Анне пришлось повозиться. Эта самая красотка была ростом с доброго телка. А норов у нее был такой, что даже те, кто за ней уходил, иной раз вопя прыгали через загородки, когда красотка, розину в пасть и грозно визжа, кидалась на них. От превращения в окорока и колбасы в нынешний сочельник ее спасла лишь неимоверная плодовитость. Красотка уже дважды приносила по пятнадцать поросят, Теперь же, когда она сильно распорола спину кованым гвоздем, свинья словно взбесилась. Однако рана могла загноиться. Ее необходимо было без промедления зашить. И леди Майс Грейв пришлось потратить большую часть утра, заманивая вместе с скотниками красотку, сладкой морковью и яблоками в узкий закут, где ее в конце концов скрутили, и Анна, несмотря на протестующие вопли свиньи, наложила несколько швов. Когда устала и взвенчанная она вышла на воздух, на дворе уже расцвело. Замок покидал вооруженный отряд. Во главе его скакал Оливер, легко управляя конем одной рукой. Он улыбнулся своей госпоже, и Анна помахала ему. Оливер был их другом, ее и Филиппа, и, больше того, хранителем их тайны. Супруги любили молодого воина, который, однако, упрямо отказывался на правах близкого восседать с ними за одним столом, предпочитая совершать трапезу в обществе ратников. «Я всего лишь простой солдат», — отвечал он на мягкие упреки Анны, «и никогда не забуду, что я вам не ровня, госпожа моя». Анна проводила взглядом всадников. Отряды выезжали из замка дважды в день, утром и вечером чтобы проверить посты на дорогах, наведаться на соседние фермы и убедиться, что в течение ночи не было разбойных набегов. Впрочем, в случае нападения в замке сразу становилось известно об этом, благодаря системе сигнальных огней на скалах. Так было и с Бекингемом. Сейчас же это был обычный патрульный отряд, долг службы, которую пограничные феодалы несли, будучи за это освобожденными от уплаты налогов в казне. Филипп Майсгрейв раньше всегда сам объезжал свои владения. И, как рассказывали старожилы, никогда не отказывался от возможности вступить в схватку. Теперь же он все чаще поручал контроль границы своим подручным, находя, что и в замке у него найдутся дела. Вот и сейчас Анна увидела его беседующим с пришедшими крестьянами. Она на минуту остановилась, глядя на мужа. Филипп возвышался среди них, как горный утес, настоящий северный лорд. И хотя крестьяне здесь, в беспокойном пограничном краю, мало походили на своих забитых собратьев с юга королевства, всегда были вооружены и держались с достоинством. Тем не менее, сразу было видно, кто здесь владеет всем. Филипп был одет почти так же просто, как и его люди, В шерстяную тунику, поверх которой была надета кожаная, перетянутая в талии безрукавка, мягко обрисовывавшая при каждом движении его сильное, гибкое тело. Однако нельзя было ни на минуту усомниться, что перед вами истинный потомок рыцарей и воинов. Анна невольно залюбовалась могучим разворотом его плеч, игрой мышц, величавой осанкой. Внезапно барон оглянулся, на миг задержал на ней взгляд. Лукао подмигнул и снова повернулся к собеседникам. Давным-давно, после ночи, проведенной в дыму костра в разрушенной часовне, он также подмигнул мальчишке Пажу, сопровождавшему его по пути во Францию. Тогда впервые он обнял ее и... уснул. А она лежала в его объятиях, боясь пошевелиться. Ведь Анна тогда еще не знала как бесконечно она любит этого человека. Потом подумать только, когда-то они могли быть столь чужими. Анна легко вдохнула морозный воздух. Нет, она ни о чем не жалеет, хотя Филипп, кажется, считает, что это вовсе не так. Лишь однажды за эти годы он проговорился, что его гнетет сознание того, что в Нейорте Анне приходится слишком много и тяжело трудиться, что он так и не сумел дать ей то, чего она заслуживает. Но Господь всемогущий! Разве не о таком счастье она мечтала в далеком Бордо, когда он отверг ее, предоставив ей подниматься в одиночестве по лестнице славы и величия, на которой она изведала только раны и горечь? И она рада, что сейчас, подмигнув ей, Он как бы напомнил о их близости, о минувшей ночи. И, продолжая беседовать с крестьянами, все равно думает о ней, а не о долгие чести, как когда-то, устремляясь на континент с письмом короля Корвику. Ах, но у нее нет больше времени для воспоминаний. Подхватив юбки, Анна почти бегом направилась на замковый двор, где в стороне от основных построек располагалась кухня. Туда вели два хода: крытая галерея из замка и другой со двора, которым и воспользовалась Анна. Воздух здесь был горячий и густ от запахов доброй еды. Очаг размещался по старинке, посередине помещения на длинном прямоугольном подиуме. Над очагом нависал колпак с дымоходом. Дюжина поваров и слуг толпилась вокруг него, обливаясь потом. Они ворочали огромные сковороды, вращали над углями цельную телячью тушу, помешивали содержимое котлов и кастрюль. На другом конце слуги сажали в печь листы с круглыми хлебами. Под почерневшими от копоти балками висели золотистые карака пласты грудинки, пучки душистых трав, а также вязанки лука и чеснока. Было шумно и чадно. Слуги низко кланялись своей госпоже, желая доброго утра. Расположившись у стены, завтракали вернувшиеся с ночного дежурства стражники. На длинных столах возвышались пирамиды только что начиненных колбас, теплые корова и хлеба. Служанки разделывали мясо, рубили капусту, месили тесто. Анна подошла к Молли, полной светловолосой женщине в снежно-белом накрахмаленном чипце. Она также занималась тестом, между делом властно распоряжаясь поварами и их кухарками. Когда баронесса приблизилась, Молли улыбнулась, ей подняв руки по локоть выбеленной мукой. Анна чмокнула ее в щеку. Спасибо, что управилась сама. Что бы я без тебя делала? Действительно, многим из того, чему бывшая принцесса научилась за эти годы, она была обязана Молли. Вдове одного из погибших в стычках ратников Майсгрейва, которую Анна приблизила к себе, сделав на перстнице и советчицей. «Ты задержалась, и я велела все приготовить», — говорила Молли. «На завтрак будет телятина с грибами и овощами, жареная на углях свинина, пироги с рисом и яйца с беконом, на сладкое распаренный чернослив и шотландский овсяный пудинг с изюмом». Между прочим, я заметила, что ваш высокородный гость, хоть и не ладят шотландцами, все же отдает должное и их кухне. Поистине моли была правой рукой баронессы. А не оставалось лишь достать сахар и специи из встроенного в стену шкафа, ключ от которого, по традиции, мог находиться только у хозяйки замка. После этого баронесса поспешила наверх, в детскую. Малышей уже подняли но они еще были сонными. Дэвид даже дремал на руках у кормилицы, которая по случаю до сих пор еще давала ему грудь, и маленький вояк, всюду следовавший за отцом и больше всего на свете любивший проводить время в казармах, в кузнице или на конюшне, не отказывал себе в удовольствии отведать грудного молока, разнежившись на руках у дюжей молодой няньки. Кэтрин, уже одетая, улыбнулась матери и покорно подставила головку, когда та принялась заплетать ее роскошные, пепельные, как у Филиппа, волосы. Потом детей повели в парильню, где также было еще холодно, поскольку Филипп редко приказывал греть для себя воду, когда мылся. Маленький Дэвид добровольно следовал примеру отца и стойко позволял мыть себя из бадьи, в которой плавали льдинки. Кэтринша, как и мать, любила теплую воду и душистое мыло. Страшно вспомнить, что в первое время, когда они поселились в Нейорте, Анне приходилось пользоваться едким щелочным мылом, от которого кожа грубела и шелушилась. Еще в ту пору Анна дала слово, что добьется того, чтобы их дому не было обременительно тратиться на мыло, притирание и духи для хозяйки, и она этого достигла. Когда баронесса спустилась в большой зал, она выглядела как истинная леди. Ее густые длинные волосы были искусно заплетены и лежали короной вокруг головы. Руки поражали белизной и шелковистой мягкостью, несмотря на то, что она приучила их к любой работе. Что ж, она вовсе не желала терять того лоска, какой придала ей жизнь при дворе. И когда до нее доходили слухи, что госпожа Орта считают самой обворожительной леди пограничья, ее это только радовало и она старалась не слышать слов Филиппа, твердившего, что не стоит привлекать к себе столько внимания. В таких случаях она не забывала напомнить барону, что ее таинственное появление в гнезде орла и их попытка поначалу жить скрытно и замкнуто вызвали несравненно больше толков и пересудов. В ту пору вдоль всей границы от Карлайла до Бамбора пронесся слух, что рыцарь Бурова Орла прячет в своем имении некую таинственную леди. Однако болтуны умолкли, когда Майс вы стали навещать соседей, а вскоре посетили и самого графа Нортумберленда в Алмвике. Здесь, среди Чвёцких гор и болотистых долин, королевский двор казался недосягаемо далеким, а чиновники Эдуарда не осмеливались показывать сюда и носа. Лишь когда Ричард Глостер был назначен наместником севера Англии, бароны-баронесса были не на шутку обеспокоены. Но их спасло тайное противоборство между Глостером и Перси. Ричард, посетивший немало замков вдоль границы, не пожелал побывать в Мидл марчес и миновал земли Майсгрейва стороной. А уж после Нотингемского договора Ричард и вовсе не часто заглядывал в восточное пограничье, так что тайну Анны Невиль удалось сохранить. Даже лорд Бекингем, глядя в это утро на восседающую во главе стола хозяйку замка, не рискнул бы предположить, невзирая на некоторые странности в ее вчерашнем поведении, что любуется младшей дочерью делателя королей. Анна не могла не замечать, что герцог не сводит с нее глаз. И хотя ель стила его восхищение, внимание пара Англии не могло вскружить ей голову, как наверняка случилось бы с любой другой сельской леди. К тому же в Нейорте у нее давно не было столь образованного и утонченного собеседника, и она всегда слушала речи знатного гостя с улыбкой. В них звучало обворожительное удальство, зачастую перемежаясь с глубокими умозаключениями и тонкими наблюдениями отчего светская болтовня не казалась такой уж легковесной и наполнялась смыслом. К тому же оно забавляло, что этот высокородный покоритель-сердец готов на любые уступки в отношении этикета, лишь бы вызвать ее одобрение. Она находила его красивым, очень красивым, и получала удовольствие, глядя на столь совершенные черты лица, лучистые, как у женщины, глаза, сильную шею, Небрежно-грациозные жесты. Анна замечала, что почти все женщины, обитавшие в замке, попали под обаяние юного герцога и старались найти любой предлог, чтобы заглянуть в башню, где ему отвели покуи, Или подольше остаться в зале, когда он засиживался там. Тем не менее, Генри Стаффорд ни разу не был фамильярен ни с одной из них, Сказывалось ли в этом гордость аристократа, пренебрегающего неровней? Скорее всего, он чересчур часто смотрел на баронессу, чтобы замечать кого-либо еще. И все же после завтрака Анна задержала мужа и решительно заявила, что уж слишком демонстративно он не замечает внимания герцога к ней, о чем уже шепчутся во всех переходах замка. Филипп странновато взглянул на жену. Мне кажется, тебе по душе его любезности. Анна, улыбнувшись, пожала плечами. Скорее они меня забавляют. Сиятельный лорд в недоумении, отчего его ухаживания не дает ожидаемого результата. Однако он не выходит за пределы дозволенного. Филипп промолчал. Но когда Анна взглянула на него, лицо его было напряжено. Это ее лишь позабавило но все таки польстила. — Ага, ты, наконец, ревнуешь. По делом тебе. Я еще не забыла, как ты был обходителен с графиней Нортумберленд, когда в прошлом году мы ездили в Алнвик на праздник богоявления. Она расхохоталась, но потом внезапно стала серьезной и обняла мужа. — Я хочу, чтобы ты ревновал, Фил, — прошептала она. Ее губы почти касались его губ. Она еще была до краёв полна сегодняшней ночью, и ей было легко говорить так. Филипп едва заметно улыбнулся. «Я хочу верить тебе», — ответил он. Однако, увидев, что она недовольна его ответом, добавил. Ой, я ревную, я страшно зол. Клянусь небом, когда герцог поправится, я его, как и некогда искристого Джо, вызову на поединок». Вот тут Анна не на шутку испугалась. Она помнила, как несколько лет назад ее муж вызвал на поединок одного из своих ратников, который двусмысленно повел себя с нею. Тот тоже был хорош собой, всегда рядился в яркие одежды и так нравился женщинам, что почувствовал себя вольной с хозяйкой замка. И тогда ее муж убил его. У Анны в памяти стояло перед глазами его тело, завернутое в оранжевый плащ, который солдаты увезли из замка. Нет, она вовсе не хотела, чтобы ее муж сразился с Бекингемом. Заметив ее волнение, Филипп рассмеялся. «Я не пойму, чего ты хочешь, но успокойся. Генри Ставарт — благородный рыцарь, однако он воспитан при дворе Эдуарда IV» и не может удержаться, чтобы не выказать свое восхищение прекрасной дамой.